Глава 16. Что не делается, все к лучшему. Как бы вы ни старались спрятать свою тайну, рано или поздно она все равно раскроется. Ведь черное всегда видно на белом, впрочем, как и наоборот. Слова автора. Противоположности сходятся даже в математике, хоть и очень медленно и с неохотой. Что говорить о простых магнитах? Слова автора Катя Айнилин Последующие дни медленно и лениво потянулись один за другим. Одинаковые, однообразные, ничем не примечательные, но немного разбавленные моими мучениями и достижениями в изучении магии. Рано утром, еще затемно, меня будил мой надоедливый фамильяр, каждый раз выслушивая мои искренние возмущения по этому поводу. Дальше. Я шла умываться прохладной водой, чтобы хоть как-то разлепить сонные глаза. Затем шла на кухню, и там на столе меня, как всегда, ждал завтрак и чашка напитка, так похожего на земной кофе. Старания База я ценила, но все равно относилась к нему настороженно, ожидая от него подвоха. Прежние веселый флирт с его стороны исчезли, заменившись заботой, что пугало меня еще сильнее. Мужчина всегда вставал раньше меня и исчезал в неизвестном направлении. Как бы я ни старалась поймать его спящим, мне это никак не удавалось. Мак ложился позже меня и вставал задолго до моего пробуждения, напоминая чуть ли не курицу на сетку. Но чем он занимался в остальное время, когда не был рядом? Жуля же... Наоборот, наедался вкусностей, приготовленных заботливыми руками мужчины, до да отвала. Ничем не брезговал. На мои вопросы по поводу Аббаза он упорно отмалчивался. Фамильяр ни о чем с ним не договаривался. И куда уходил Мак, он тоже был не в курсе. Махнув на него рукой, перестала допытываться. Дальше мы завтракали в тишине. После чего направлялись в лабораторию тетушки Ви. И там я, под тихий храп енота, изучала основы магии. Стоило мне начать читать вслух, Жуля тут же засыпал. Мне же приходилось грызть основы магии в одиночестве. Когда что-то не понимала, то расталкивала фамильяра и задавала ему уточняющие вопросы. Жуля отвечал с большой неохотой, но все же объяснял простым и понятным мне языком. После чего он дальше заваливался на бок, уже на другой. и продолжал свой храп дальше. Я же зевала, но упорно прогоняла сон и читала дальше, запоминая нужную информацию. Также усердно практиковалась, маленькими шажками, как только запоминала что-то новое. Благо на это у меня прямо под рукой росло подопытное растение. Горшок все время находился рядом, когда я обучалась самостоятельно. На окне ему уже стало тесно, и я перенесла его на стол. Мне казалось, он внимал моему голосу и понимал, о чем я читала. Пару раз даже ловила его на том, как он протягивал в мою сторону свои лепестки, словно искал защиту или ласку. Либо же хотел коснуться меня. И я прониклась к нему, как к своему детищу, и даже дала название. Теперь растение именовалось «аркашей», И время от времени я разговаривала с ним и жаловалась ему на своих соседей, особенно на мага. Но главным было другое. Моя сила откликалась на мой зов все лучше и лучше, охотно выполняя то, о чем я мыслила или просила. Будто мы с ней становились одним целым. Так Аркаша перестал безостановочно расти вширь и вверх. Иначе мне пришлось бы вырезать дыру на потолке, чтобы цветок мог прорасти дальше, а не загибаться в тесноте сарая. Да и в не слишком просторной лаборатории в скором времени он и не уместился бы. Только вот я решила на этом не останавливаться. Вспомнив свои любимые цветы, а именно красные розы, я попыталась представить на месте Аркаши миленький кустик китайских карликовых роз. Но когда открыла глаза... То картина, что предстала перед моими очами, меня нисколько не обрадовала. Вместо ярко-красных мелких бутонов я лицезрела острые шипы, так похожие на иголки, которыми еще бабушка штопала шерстяные носки. Пришлось брать Жулю в охапку и как можно скорее уносить оттуда ноги. «Что-то случилось?» Фамильяр не сразу пришел в себя, потерянно озираясь по сторонам. «Все хорошо». Просто захотелось на свежий воздух, да и размяться бы не помешало. От долгого сидения на одном месте, да и в маленьком помещении, я уставала сильнее обычного. Пусть голова отдохнет от обилия информации. Иначе все знания перемешаются в одну кашу. Про Аркашу я не стала говорить еноту, надеясь все исправить вечером. К моменту, когда я заканчивалась чтением умных книг, Аббас как раз возвращался к теплице – видимо, уже завершив свои личные дела. И мужчина сразу принимался помогать мне делать высокие грядки. В дальнейшем при посеве семян мне на них работать будет намного удобнее. Затем мы закидывали туда недостающую землю до бортиков, которую я повторно просеивала руками на предмет корней и насекомых. И только затем добавляли туда навоз и золу. Теперь оставалось только подготовить семена, И можно было сеять, как и сажать редкие растения хоть сейчас. А до этого вернуть Аркаша его прежнюю форму и вид. Цветок все не шел у меня из головы. Я боялась, что он вырастет в огромное дерево. И после начнутся с ним уже другие проблемы. Вечером, когда Жуля уже дрых без задних ног после сытного ужина, а Аббас решил принять водные процедуры после меня, Я поспешила в лабораторию. К тому моменту я уже была вся на нервах. Как и ожидала, недавно измененное растение встретило меня не очень дружелюбно. Оно тут же протянуло в мою сторону свои веточки-стебелечки и пригрозило. Мне едва удалось его успокоить. «Ну что ты, Аркаша! Не стоит на меня обижаться! Я же не со зла!» Болтала я без умолку. голыми руками, касаясь редких листьев неизвестного цветка, стараясь не поцарапаться об острые иголки. Мне нужно было коснуться его горшка. Просто ошибочка вышла. Пока я не полностью контролирую свою магию, но я очень стараюсь, правда-правда. Вот научусь всем премудростям, тогда придам тебе такой вид, который тебе понравится. Хочешь? Договорились? На мои уговоры... Аркаша увел от меня свои шипы, чтобы я смогла дотронуться до горшка с землей. Моя сила, моя магия шла именно через землю. Выдохнула и представила Аркашу в прежнем виде. Даже размеры уменьшать не стала. Но дело свое не сумела довести до конца, когда за моей спиной раздался удивленный голос Аббаза. «Ты владеешь магией жизни? И молчала об этом?» Чуть ли не с криком предъявил он мне, быстро приближаясь к нам с цветком. Я же не сумела справиться с собой и своими чувствами. Просто кинула в мужчину горшком, который держала в руках и совершенно позабыв об Аркаше. Чувство страха делало свое дело. И кто только просил мага подкрадываться ко мне сзади, да еще и в такое время, чуть ли не полночь во дворе. Черт бы тебя побрал! крикнула я в сердцах об базу, и следом. Тут же кинулась к стене, где разбился горшок Аркаши. Мак так ловко увернулся, и цветок не угодил в него, а мог бы и поймать. И теперь я склонилась над растением, к которому привыкла, и аккуратно вытаскивала его из-под глиняных обломков и земли. Оставшиеся некоторые шипы обломались, листья обмякли, а сам Аркаша не подавал никаких признаков жизни. «Принесла же тебя нелегкая, ирод!» Продолжала я ворчать на мужчину, указав ему стоять на месте. «Из-за тебя пострадало ни в чем не повинное растение. Вот как теперь его вернуть к жизни?» Пока причитала, а в мыслях ругала мужчину словами похлеще. Мои руки делали свое дело. Метнулась к шкафчикам и достала оттуда новый глиняный горшок, просторнее прежнего. В углу стояли ящики с землей, которую я и набрала в новое пристанище для цветка». Выровняла, немного придавливая, сделала лунку и высадила Аркашу, аккуратно укладывая его корни, чтобы, не дай бог, не повредить еще больше. Только вот цветок совсем был не рад ни новому жилищу, ни воде. Несмотря на то, что в лаборатории присутствовал Аббас, обхватила горшок ладонями и закрыла глаза. Не хотела распространяться насчет наличия у меня магии, но обстоятельства вынудили. «Пусть Аркаша вновь зазеленеет», – забывшись, вслух проговорила я. Затем живо представила его упругий и гибкий стебель, широкие и крепкие листья. Также и соцветия, готовые вот-вот распахнуться и порадовать нас прекрасными цветами, от которых невозможно было бы глаз отвести. Все это представила настолько ярко и живо, что даже сама себя испугалась, как и раскрыть глаза. Вдруг вместо обычного горшечного цветка я наколдовала целый розарий и все же выдохнула и убрала руки от горшка. И лишь затем взглянула на Аркашу и изумилась. Цветок не только ожил, но и расцвел по-новому. Посвежел, обрел лоск и казалось, что весь сиял и лучился счастьем. Я даже смахнула слезу и перестала обижаться на Аббаза. Поставила горшок на подоконник, чтобы Аркаша мог любоваться деревьями, а затем вернулась в дом. Сил что-то еще делать не было. Мак следовал за мной чуть ли не по пятам. И когда мы оказались в доме, накинулся на меня с вопросами. «Почему ты не сказала, что обладаешь магией?» «А должна была?» Вырывая руку из захвата мужчины, возмутилась я. «Моя магия имеет отношение только ко мне». «Или ты полиция нравов?» «Кто?» – опешил Аббас, но я проигнорировала его вопрос. «Взялся же на мою голову! Что тебе только здесь надо?» Я распалялась все сильнее, наступая на мужчину. «Откуда ты только появился? Из-за тебя все мои беды. Чуть Аркашу не погубил. Жюлю настроил против меня. Какие-то секреты у вас двоих появились. Все время шушукаетесь за моей спиной». «Думаешь, что я такая дура и ничего не замечаю? Сейчас, вон, вынюхиваешь насчет моей магии. На кой черт она тебе сдалась?» «Черт! Что это такое? О чем ты таком говоришь?» Попытки Аббаза вклиниться в мой монолог я перечеркивала на раз. Я была зла, сильно уставшая и раздраженная. Без своих личных вещей, чуть ли не на краю мира. Без близких людей, без средств к существованию. И каждый пытался мне диктовать свои правила. И каждый от меня что-то хотел. Вот меня и понесло. Заявился сюда и чувствует себя чуть ли не хозяином жизни. Все вынюхивает, все высматривает, моих друзей отбивает, везде лезет своими советами. Я и без тебя вполне совсем сама могу справиться. Ишь, выискался тут командир местного полка. Меня несло, но остановиться уже было невозможно». «Не суй свой нос, куда не надо, и не лезь ко мне, ты мне никто!» Высказалась, и не дожидаясь, пока мужчина что-то предпримет, я развернулась и ушла, напоследок хлопнув дверью. Жоля спал и даже не заметил моего возвращения. На этот раз он занял лишь подушку, удобно устроившись на ней, оставив все пространство кровати для меня. Легла, даже не став раздеваться, и полностью укрылась одеялом. Горькие слезы сами по себе полились из глаз. Как бы я ни старалась вытереть их, поток только увеличивался. Видимо, ситуацию с Аркашей я спроецировала на себя. Такая же одинокая, и в любой момент меня мог уничтожить любой, кто того пожелает. Раз и нет меня, некому меня защитить. И никто не узнает, что в теле Аинилин Гронвель была душа из другого мира». Ни Инесса, ни Юли не узнают, что и я вслед за ними попала в другой мир, но отыскать их и встретиться с ними так и не успела. Еще долго погоревав о своей судьбе и выплакав все слезы, к утру мне кое-как удалось уснуть. Проснулась я резко, словно от какого-то толчка. Правда, к этому времени из окон уже вовсю лился свет. Это означало только одно, что я проспала до обеда. Фамильяра рядом со мной не было. Видимо, уже изучал кухню на предмет еды. Не став даже умываться, укутавшись в одеяло, я направилась в ту сторону. При моем приближении разговоры за дверью стихли, но за столом, точнее, на столе, восседал только Жуля. Больше никого на кухне не наблюдалось. Опять за моей спиной сошлись. Не проронив ни слова насчет сговора об Аббаза и моего фамильяра, выпила воды. Захватила с собой пару бутербродов и направилась в лабораторию. Енот попытался намекнуть мне на мой внешний вид, но тот же осекся, встретившись со мной взглядом, не терпящим вмешательства. Заодно попросила не беспокоить меня. Отчего-то мне было обидно, что фамильяр предпочел вместо меня какого-то пришлого мага, о котором мы ничего не знали. Это я нашла его в лесу, это я позвала его с собой. Вот его благодарность. Смоги, сама разберусь. И только Аркаша встретил меня радостно, активно зашелестев своими листочками и обрадовав одним распустившимся цветком, что протянул в мою сторону.